Глава шестнадцатая. Крадник. Колени сводило от холода. Вся одежда отсырила. Руку то и дело облизывала вода. Глеб пришёл в себя, и первое, что он увидел, это как жуёт его штаны, сидящие рядом Кикимора. «Фу, гадость!» — замахал он руками на тварь. Та злобно зыркнула на него, выблевала всё, что съела до этого, и быстро убежала куда-то вверх по мосту. Голова раскалывалась. Глеб сел, подтянув под себя ноги, и огляделся. Блазника нигде не было видно. Зоя зной отстала. Шатаясь, Глеб поднялся на ноги и обнаружил, что Кикимора прогрызла не только штаны, но и подошвы кроссовок. В таком виде Глеб пошёл домой. Прохожие с тревогой оборачивались ему вслед. Кто-то попытался окликнуть, предложить помощь, но стажёр только отмахивался. «Разберётся». В голове глухо ухали барабаны. А ещё крутился на повторе вопрос, куда делся фантом. Неужели просто взял и отпустил? Глеб закашлялся, согнулся к самому асфальту и увидел свежие капли крови. Коснулся пальцами губ, и пальцы тоже окрасились валой. Фантом не отпустил просто так, он что-то сделал. Глеб ускорил шаг. Ключи от дома он обычно хранил в почтовом ящике. За это Брюд, скорее всего, в очередной раз упрекнул бы в беспечности. «Я же обещал задворки проверить!» — вспомнил стажёр, заходя в квартиру. Испорченные вещи полетели в мусорку, сам Глеб быстро ополоснулся, осмотрел себя в зеркале. Внешних признаков воздействия блазника не нашлось. Быстро оделся и побежал на задворки. Рядом тут же оказались пограничники. «У вас скрипт, что ли, срабатывает?» — проворчал Глеб. Когда мне помощь нужна, где-то шлялись, а тут появились». Волчков и Зябликов ничего не ответили. Глеб покачал головой и проверил телефон. Заряда хватит ещё на полдня. Владу можно было не переживать, если телефон разрядится. Нашёл лужу, произнёс заветные слова и связался с кем надо. Только Глеб постоянно забывал, что надо сказать. Надо ли ещё что-то сделать, помимо заговора. Он помнил. Чтобы проверить пространство на искажение, надо пощёлкать пальцами. Или в бубенчик позвонить. Звук подскажет, всё ли в порядке. Но что с водой? Скот Иваныч только воду использовал для своих звонков. Задумавшись, Глеб чуть не проскочил нужный поворот во двор. Свечей в арке не было, а кусты прислонились к стене так близко, что можно было разглядеть их стволы. На крыльце не было никакого деда. Дворик казался заброшенным и никому не нужным. «Надо проверить, есть ли тут кто...» Глеб повернулся к пограничникам. Те никак не отреагировали на его слова, просто стояли, вытянув руки по швам. «Эй!» — Глеб помахал рукой возле лица Зябликова. Легкое движение воздуха колыхнуло туманную вуаль, и Глеб увидел полностью белые глаза стражника. «Мне помощь нужна!» Зябликов не реагировал. «Мы Рой или как?» Глеб пытался вспомнить, что делал Брюд, когда нужна была помощь пограничников. «Что, не слушаются тебя пчёлы?» Голос моментально обернул к себе. Гаврила Ратников вышел на крыльцо с чашкой чая. «В гости ко мне решил зайти?» Крадник криво улыбнулся. «Или почти всей командой решили передать, что я принят стражу?» Глеб смотрел во все глаза на Гаврилу и не мог придумать, что сказать. Что такое, молец? Гаврила сделал шаг вперёд. За спиной у Глеба зажужжали. Пчёлы вылетали изо рта и глаз пограничников и выстраивались позади них плотной стеной. Всё-таки есть прок от этих истуканов, цокнул языком ратников. Так что, как там моё собеседование? Тебе же Брюд сказал, заикаясь, очень тихо выдавил Глеб. Ты крадник, тебе нельзя в стражу. Глеб поднял руку вверх и два раза щелкнул пальцами. Пространство покрылось рябью. Вместо кустов по стенам сидели всякие разные, выворачивали шеи и таращились на Глеба. Пограничники почти слились с миром. Лица растворялись в тумане, ноги корнями уходили в землю. Ничего не осталось от людей, только то, что хранил в себе и не готов был отпускать брют. Глеб перевел глаза на Гаврилу. За спиной Ратникова он заметил еще одну фигуру. «Босс?» Стажёр удивился и обрадовался. Теперь-то он справится и с Ратниковым, и с дедом тем они всё обговорят. И Брют не будет задавать свой любимый вопрос, потому что Глеб сможет доказать, что он не бесполезный. «Так и вот, зачем тебя взяли в стражу?» Ратников усмехнулся, пропуская вперёд себя большого человека. Скат иванович вышел из дома. Пчёлы гудели оглушительно, но не решались напасть на действующего воеводу стражи «Ваша служба окончена». Слова эхом отозвались от стен, и Глеб почувствовал, как пусто стало у него за спиной. Пчёлы разом замолчали. Рой пытался понять, что именно он потерял, но не мог нащупать даже воспоминания о душах. «Вы их убили?» — просипел стажёр, боясь обернуться. «Отпустил», — коротко ответил Скотт иванович В два счёта он оказался перед Глебом и огромной рукой схватил его за горло. Стажёр забился, пытаясь освободиться. «Дурачок», — ласково сказал Скат Иваныч. «Заместитель-то мой сразу всё почувствовал. У него хорошая чуйка на людей. А ты — олух, и погибнешь как олух». Глеб жадно хватал ртом воздух, он закашлялся. Кровь испачкала руку Ската Иваныча. Босс удивлённо посмотрел на стажёра. Смазал кровь пальцем, попробовал на вкус. «Подружка твоя тебя удружила». Улыбнулся босс, а потом размахнулся и со всего маху ударил Глеба об асфальт. Внутри что-то хрустнуло, сломалось. Рот наполнился кровью. Скат Иванович наклонился, потрепал стажёра по щеке. «Был рой, да весь вышел». Большая рука легла на лицо и стало совсем темно. Сигнал «Сос» прислали пчёлы. Ничего конкретного, просто на карте высветилась геометка с черепушкой. За всю свою службу в страже Брюд никогда с подобным не сталкивался. Что-то случилось. В груди заболело, резко и сильно. От неожиданности Брюд охнул, сжался на стуле. Встревоженный шепелявый тут же подскочил к другу. «Рой погибает!» — еле выдавил Брюд. Во рту появился привкус крови. э — замотал головой всякие разные Никуда вас рой не погибнет. Он шустро побежал в соседнюю комнату и вернулся оттуда с бутылочкой из мутного стекла. На вкус гадость редкостная, но тебе поможет. Не слушая возражений, шепелявый мёртвой хваткой схватил Брюта за волосы, запрокинул ему голову и вылил всё содержимое в рот стражника. Тот закашлялся, свалился со стула, пытаясь совладать с телом. Пчёлы гудели вокруг, готовясь напасть на демона. Что это за дрянь? Горло жгло, но проходило ощущение, будто внутри что-то пытаются сломать. «Ты теперь отдельно», — Шепелявый выкинул бутылочку в мусор. «Вообще я это берёг на тёрный день. Если меня придут убить, то бы была возможность сохранить свою суть». Брюд ошалело посмотрел на друга. «Я что?» Пчёлы агрессивно гудели над головой. «Ты стразник», — пояснил Шепелявый. «Ну и несясь, Роя. Ты над Роем» типа как индивидуальный стражник». Брюд сел на полу. Руки дрожали. В голове муторно перекатывались вопросы. Один пытался заглушить другой и выпрыгнуть первым. Шумно выдохнув, Брюд попытался успокоиться. «Глеб!» — вдруг заорал он. «Глеб в опасности!» Брюд резко подскочил, но не удержал равновесие и полетел обратно. Шепелявый успел его подхватить и посадить на стул. «Тебе нельзя резко прыгать», — назидательно сказал Вячеслав. «Хотя бы пять минут посиди». «На Глеба напали!» Брют тер грудь, пытаясь прочувствовать, что стряслось со стажером, но чувства молчали. «Зачем ты это сделал?» Шепелявый молчал. «Зачем?» Брют снова вскочил и пошатнулся. «Сядь!» Он никогда не слышал, чтобы Шепелявый говорил так грозно. «Тебя убивали, а ты этого не понял». Брют завис. Пчёлы успокоились и теперь мирно ползали по стенам. «Вы засвязаны!» Всякий разный сел напротив. «Сам знаешь. Уза натыкался на подобное». Брюд кивнул. «Тебя пытались убить через своего стазора. Теперь им до тебя не добраться». Брюд обхватил руками голову и почти лёг на стол. Внутри всё болело, но не от чужого вмешательства. Душа стражника рвалась на части. Позволил стажёру пойти на задворки, а он был ещё не готов. Хотел побыстрее избавиться от скота ивановича а на деле только подставил своих. В руку ткнулась горячим боком чашка. «Какао», — пояснил шепелявый, — «с сиропом». Брют поморщился. «Тебе надо глюкозу сейчас выпить», — настойчиво сказал друг. Брют выпрямился, осушил кружку залпом, сморщился, будто наелся лимона, и встал больше не шатало. «Спасибо». Голос стражника прозвучал твёрдо. «Если Глеб ещё жив, то я должен его найти. Выполни мою просьбу, пожалуйста». Шепелявый кивнул, подтягивая к себе документы. «Приходи завтра к обеду, всё будет». «Друг». брют протянул руку. Шепелявый улыбнулся и пожал её. «Друг, пока зову и пока ты меня помнишь». «Как думаешь, он нормально дошёл до дома?» Нора ходила вокруг телефона и ждала, когда, наконец, ответит Таиса. Не очень хотелось прийти к подруге в гости и поцеловать закрытую дверь. «На автопилоте вполне». Ворон достал из холодильника помидорки черри и теперь щёлкал их, как семечки. Нора села рядом и утащила одну помидорку. Столько лет общались, и только сейчас я стала понимать, насколько это всё было разрушительно. Посмотрела на проблему под другим углом. Ворон закинул в клюв сразу несколько помидорок и чуть не подавился. Телефон высветил уведомление. Таиса была дома. «Пойдём!» — подхватилась нора и быстро направилась к двери. «А далеко идти? Может, я тут посижу?» Ворону очень не хотелось куда-либо выходить. Он только удобно устроился в обнимку с помидорками. «Ты хочешь упустить возможность прочитать Таисе нотацию?» удивилась Нора. «Я же собачка!» Ворон спрыгнул со стула и поковылял к двери. «Это с какой стороны посмотреть?» ответила столетница. Идти до дома раньше было недалеко, но теперь, когда перерыли целую дорогу, приходилось обходить несколько домов. «Каждый год коммуникации меняют», — бухтела Нора. Ворон летел рядом. «Знаешь, что я почувствовал?» Птица спикировала совсем низко. М? Нора отвлеклась на телефон и чуть не врезалась в столб. «Что я могу всё дальше и дальше от тебя улетать?» С этими словами он взмыл к верхним этажам и скрылся где-то за крышей. «Ясно», — посмотрела Нора ему вслед. «Была птица?» «Нет птицы». Она снова уткнулась в телефон, пытаясь выудить из общего чата хоть немного информации о том, что на этот раз стало причиной конфликта. «Сейчас врежешься!» — каркнули прямо над ухом. Нора подняла глаза и еле успела обогнуть очередной столб. «Ты специально идёшь зигзагом?» — уточнил ворон. «Да хочу выяснить, что случилось, прежде чем Таиса на меня насядет», — нахмурилась Нора. «Я думала, ты совсем улетел?» «Чтобы пропустить всё веселье?» — возмутилась птица. «Долго ещё?» «Два дома обойти», — кивнула столетница в сторону стройки. Ворон кивнул, приземлился и дальше пошёл рядом. Люди не обращали на странную пару никакого внимания. «Вот ты говорила, что ничего не достигла», — начал вдруг рогатый ворон. «А в разговоре с бабушкой сказала, что почти по всем экзаменам автоматы. Тебе этого мало?» «Другие в моём возрасте фирмы открывают, миллионы зарабатывают», — машинально ответила Нора, не понимая, с чего вдруг он завёл этот разговор. «Ага, ещё успели перепробовать всю дурь, что только существует», — покивала птица. — Имеют широкое представление о барной карте и несколько раз катались на машине с мигалкой. И неважно, какого цвета была машина. Ты это к чему? Нора остановилась возле нужного подъезда. Не надо обесценивать то, что ты уже сейчас умеешь и хорошо делаешь. И не надо себя сравнивать с другими. Ничего хорошего из этого обычно не получается. Столетницы. Особенно не стоит сравнивать себя с другими столетницами. «Уж поверь мне, я на этом не раз обжигался». «Окей, а теперь расшифруй. К чему сейчас весь этот коучинг был?» Нора посмотрела на окна Таисиной квартиры. «А к тому, что сейчас ты зайдёшь к своей курице, имея собственный вес», — назидательно сказал Ворон. «И веса у тебя куда больше, чем у неё. И она это знает. Теперь твоя очередь это узнать». Нора молча кивнула. Ворон был прав. Обычно она шла к Таисе как на казнь, ожидая услышать от неё привычные придирки. И, как ни странно, после этих слов стало гораздо легче. Дверь в квартиру была не заперта. Таиса сидела возле окна и хлюпала носом. «А что за парень красивый рядом с тобой стоял?» спросила подруга вместо приветствия. Нора с вороном удивлённо переглянулись. «Может, доставщик какой?» Столетница прошла в квартиру и села рядом. «Слишком красивый для доставщика», — пожала плечами Тая. «Мало ли, кто какую подработку себе находит». Нора снова посмотрела на ворона, тот склонил голову набок «А мы расстались», — Таиса наклонила голову и снова хлюпнула носом. «Саша приходил сегодня». Нора решила сразу зайти с козырей. «Он тебя ждёт». «Это я его жду», — вскинулась Та. «Он не умеет читать мысли». Нора старалась говорить так, чтобы голос звучал ровно. Таиса посмотрела на столетницу. Нора отшатнулась. Идеально чистая кожа покрылась красными пятнами, глаза опухли, из носа текло. «Ты заболела», — Нора коснулась лобота и «горячий. Надо в кровать ложиться». Она взяла подругу за руки, аккуратно подняла со стула и отвела в спальню. Заварила лекарство, подождала, пока та его выпьет и заснет. «Не так я представляла этот разговор», — Нора посмотрела на Ворона. «Какая-то странная лихорадка», — кивнул он. «Идём домой. Нагулялись и ничего не сделали». Нора согласно кивнула, поправила на подруге одеяло и тихо вышла из квартиры. «А всё почему?» — Ворон прыгал со ступеньки на ступеньку, щёлкая клювом. «Потому, дорогая, что друзей надо выбирать с умом, а не так, как ты». Нора ничего на это не ответила. Ощущение незавершённости давило, но мучить Таису разговорами, когда она в таком состоянии, Нора не могла. «Проспеться, поговорю с ней». С этими словами Нора обогнала ворона и вышла на улицу.